Глава шестая. Артур заметил, как мечется мой взгляд от него к мужчине, фыркнул и демонстративно вернул мои руки на стол, а затем и в свои ладони. «У меня будут проблемы», – попыталась объяснить и отодвинуться, но Терешин перебил меня грозным вопросом. «Кто он?» «Знакомый Глеба», – ответила со вздохом, поняла, что Терешину этого мало, и я пояснила остальное. Я ищу работу. Глеб решил поучаствовать и нашел мне, как он думает, подходящую должность. Но я не хочу быть ему должной еще и за это. Артур на секунду выпал из реальности. Он думал о чем-то своем и морщился. А когда пришел к определенному выводу, подозвал жестом официантку и попросил счет. «Что, ты уже уходишь?» – с сожалением спросила я. Он покачал головой. «Мы». Мы уходим, твердо заявил. От его железного тона по моей спине пролетел рой мурашек. Странная, непредсказуемая реакция. И я даже не могла понять, нравится она мне или нет. Я просто ничего не могла сделать с тем, как мое тело реагировало на слова, жесты, взгляды и даже голос этого мужчины. «Я должна быть дома к шести», – сразу обозначила. В ответ услышала насмешливое фырканье. Терешин отпустил мою руку лишь для того, чтобы вложить купюру в стакан, а после вновь сплел наши пальцы и повел на выход. «Всего хорошего!» – притянул он издевательски моему несостоявшемуся работодателю. Тот окинул нас возмущенным взглядом и потянулся к своему телефону. «Что ты творишь?» – зашипела я, когда он вывел меня на улицу и открыл пассажирскую дверцу своего Ауди. «Теперь Глеб точно знает, что мы были вместе. Так как в машину я садиться не спешила, Артур воспользовался моментом и загнал меня в ловушку. Я оказалась зажатой между дверцей, и им бежать совершенно бесполезно. «Опускай, — знает, — с угрозой не мне, а Глебу произнес он». И чем раньше, тем лучше. Знаешь, Варя, я ведь опять позволил ему тебя забрать. И пожалел в ту же секунду, как ты вышла за мою дверь. Рука легла на мою талию, мягко подталкивая к сиденью. Пришлось садиться. Артур закрыл дверцу не сразу. Наклонившись, он добавил. «Нравится тебе или нет, но я краду тебя прямо сейчас». Мой явно растерянный вид его позабавил, и он на этот раз улыбнулся по-настоящему искренне. «Если тебе интересно знать, мне очень нравится, но...» Он закрыл дверцу, так и не дав мне договорить. «Опасно сексуальный мужчина только что признался в намерении похитить меня. Разве это не должно напугать? Хотя бы насторожить?» — Что же я тогда сижу, как вкопанная, и наблюдаю, как он обходит машину и садится за руль? — Думаю, это противозаконно, — прошептала вместе с тихим стартом двигателя. Терешин все еще улыбался, но теперь еще и окинул меня с ног до головы оценивающим взглядом. Не просто оценивающим, а восхищенным. Таких я давно на себе не ловила, но это однозначно будоражило, подогревало адреналин в крови. — Да? — Притворное удивление и безапелляционный вердикт. «Но ты того стоишь?» И мы сорвались с места. «Артур», – позвала я, немного очнувшись. «Мы выбрались из центра и теперь направлялись в сторону моего дома. Ты не обязан этого делать. Я имею в виду, ты не должен все мои проблемы взваливать на себя только потому, что чувствуешь вину». «Дело вовсе не в этом», – произнес он немного раздраженно. «Да я и не понимала, но и он не спешил объяснить. Я тебе не всю правду рассказал». «Так расскажи», – потребовала я точно знаю, что больше не хочу находиться в неведении. «Правда, обжигала, но вместе с этим и выжигала мою наивность и глупость. Может быть, мне как раз это и нужно, чтобы сдвинуться с мертвой точки?» Артур выглядел так, будто был уверен на все сто, что я не пойму. Но, тем не менее, мою просьбу выполнил. «Не думаю, что ты хоть слово поняла, когда зачитывала завещание твоего отца». «Ты была похожа на тень», – произнес он мрачно. «Но если вкратце, то он просил тебя, как единственную наследницу, не продавать клинику в течение хотя бы десяти лет, а меня проконтролировать, что его желание будет исполнено, а также взять на содержание все документы». «Глеб был с тобой тогда, но ты не отпускала его руку ни на секунду, как будто от этого зависела твоя жизнь». «Надо же». Я даже сейчас не могла это вспомнить. Помню лишь, что он постоянно давал мне успокоительное, и оно помогало на короткое время. И да, я боялась оставаться одной, но я бы с радостью предпочла руку Артура, если бы он не ее протянул. «Десять лет прошло», – заключил Терешин и остановил машину возле нашего с Глебом дома. Но я не смотрела по сторонам только на Артура. То, что он говорил – начало медленно вымещать воспоминания прошлого и заставляло думать о настоящем. Все это время документы на клинику были у меня, я вернулся с ними по просьбе Глеба. Он сказал, что ты решилась на продажу. «Но я не собиралась этого делать», — процедила я возмущенно, злясь на этого лживого придурка, который врет буквально обо всем, как выяснилось. «Господи!» «Новость вела меня в шок, я не поверил», — проговорил Артур, чем успокоил и вызвал облегчение. Он понимал, как много это место для меня значит. Один только Глеб не понимал. «Потому решил убедиться лично, и в первую же встречу ты сказала мне, что хочешь развод. Теперь видишь связь?» Я хотела бы, черт возьми, но пока все, что я понимала, мой муж мудак, и мне придется бороться с ним за свободу. Заметив замешательство на моем лице, Артур открыл мне глаза. Клиника досталась тебе по наследству до замужества, а значит не считается совместно нажитым имуществом, и Глеб не имеет права претендовать на нее. Но если ты продашь ее, «Деньги автоматически станут общими». Губы сами по себе расплылись в нервной улыбке, когда я вспомнила все его красные речи о том, как красиво мы заживем, А сколько раз он говорил мне, что все, что у нас есть, только его заслуга, и я должна быть благодарна. Я никогда не возражала ему, ни разу не напомнила, что это все осталось от моих родителей». «Он сделал так с домом», – шепнула я, поворачивая голову на наш маленький уютный таунхаус. «Оформил его на себя, ведь мне вовсе не нужна эта бумажная волокита». Во мне бушевало столько эмоций сейчас, я с трудом верила, что злость и горечь можно чувствовать наравне с несказанным облегчением. В одну секунду огромный груз вины и долго свалился с моих плеч. Осталось только понимание, что все это время меня использовали, обманывали и ломали, чтобы в итоге слепить никчёмное, слабое и безвольное существо». И самой болезненной была мысль, что моему мужу удалось это. А ведь я доверяла ему, отдавала все, что имела. Варя, голос Артура, тихий, спокойный, полный обещания чего-то светлого и теплого, вырвал меня из мрака мыслей. Я сама потянулась к его руке, потому что сейчас мне хотелось держать и не отпускать именно его». Артур потянулся второй ладонью к моему лицу и нежно провел пальцем по щеке. Его брови были сведены вместе, и дыхание казалось натужным, но взгляд все еще оставался нежным. «Сейчас мы соберем твои вещи и уедем», – проговорил он медленно, вкладывая смысл в каждое слово. «Уже не важно, что Глеб задумал, что он скажет или какие палки в колеса будет вставлять. Ты решила, что будет развод, значит, он будет». «Никто не вправе говорить тебе, как ты должна жить, поняла? Даже я!» Он поджал губы на секунду и послал мне виноватый взгляд. «Но я все же заберу тебя отсюда. Это сделать я просто обязан». Я покачала головой. «Нет, Варь, я сама!» Заявила смело, чувствуя неожиданный прилив силы и решительности. «Ты прав, и я согласна с тобой. Просто забирать меня не придется. Я сама с радостью уйду». «А еще я знаю, где он хранит документы. Я возьму их». Артур кивнул. «Как хочешь. Я все равно принес ему копии». Он опять улыбнулся так, что его губы приковали все мое внимание. Дерзкая, уверенная улыбка, загоняющая в ловушку. «Оригиналы все еще у меня». В эту секунду мне захотелось расцеловать его буквально. Не знаю, как удалось держаться. Мысль, что я должна быстрее вывести вещи до возвращения Глеба, зажгла. Я живо выбралась из машины, и Артур вышел следом. «Он сейчас на работе, верно?» – уточнил Терешин, доставая телефон. Получив подтверждение, деловито добавил. «Хорошо, я сделаю звонок и приду, чтобы помочь тебе. Собери все необходимое в чемодан или сумку». Я и шагу сделать не успела, как мой телефон зазвонил. На экране высветилось короткое слово «муж». Я подумала, что пришла пора переименовать абонента, и телефон, конечно, не взяла. Наверное, впервые в жизни без угрызений совести сбросила и включила беззвучный режим. Открыв дверь, я смело вошла в дом и сразу направилась в кабинет Глеба. Сейф не очень большой, в нем вмещались лишь драгоценности и немного наличных. Документы и карточки самых важных клиентов находились в стеллаже со стеклянными дверцами, на которых стоял бесполезный замок. Бесполезно, потому что стекло я собиралась разбить. О, да, мне безумно хотелось взять стул и запустить в чертов шкаф. А после перевернуть все ящики стола и уничтожить идеальный порядок, который я сама же так тщательно наводила. Уничтожить все, что ценит Глеб. Поступить с ним, как и он поступил со мной. Но когда я с ноги открыла дверь кабинета, меня ждал сюрприз. Варя, удивленный голос свекрови, резанул по нервам. «Какого? Что она здесь забыла?» Первую секунду не могла поверить глазам. Она по-королевски расселась в кресле мужа, попивая чай из моей любимой чашки и держа в руках знакомую папку, ту самую, что приносил Артур. Увидев меня, она ничуть не смутилась, только избавилась от всего, что держала в руках и улыбнулась, как ни в чем не бывало». «Что ты здесь делаешь?» – вопрос меня добил. «Простите, а что вы здесь делаете?» Подобный тон я никогда себе не позволяла, но сейчас действительно не понимала, как она попала. «У нее есть ключи?» – мой вопрос ее повеселил. Она засмеялась и встала, направляясь ко мне. Станислава Олеговна была чуточку выше меня, крупнее на несколько размеров, но выглядела хорошо на свои годы. Неудивительно, если учесть, что ее сын – пластический хирург, а родная сестра – косметолог. Сама Станислава давно работала в медицинской лаборатории, и когда мы с Глебом поженились, быстро перебралась в папину клинику. Фактически она стала правой рукой мужа – а, может быть, и он ее, такие женщины, как она, не терпит оставаться в тени. Моя свекровь властная и беспринципная, когда дело касается ее интересов. Мне повезло никогда не переходить ей дорогу, ведь она всеми руками была за наш с Глебом Союз и не раз говорила, что приняла меня в семью, как родную дочь, о которой всегда мечтала. И вот опять она меня приняла». А я должна быть ей благодарна за это. Но сейчас я чувствовала только раздражение. Одно дело заявиться без звонка просто, когда и хочется, но совсем другое – заявиться, когда дома никого нет и беспардонно копошиться в чужих вещах. Не так я о себе это представляла. «Сегодня на работе скучно, я решила зайти. Глебушка сказал, ты пошла на собеседование?» С любопытством произнесла она, целуя меня в обе щеки. Это притворное дружелюбие сейчас ощущалось опасным ядом. «Разумно ли это? Работа, конечно, дело благородное, но есть вещи поважнее. Глебушка обрадовал, что вы задумались об альтернативных способах зачатия, и я думаю, что в самом деле пора обдумать такой вариант. Ох, милая, не стой как вкопанная, идем на кухню, посплетничаем, пока наш любимый мужчина не вернулся с работы. Будешь чай?» Я пораженно хмыкнула. «Она предлагает мне чай в моем же доме!» И не просто, а еще и усердно подталкивая к двери. Я отскочила от ее руки, сделала всего несколько шагов и застыла от очередного шока. Сейф был открыт. Заметив, что я увидела это, свекровь быстрым шагом направилась ко мне. Вот тут уж я ожила. Преградила ей путь и нервно облизнула губы. Как бы помягче спросить, «Вы его открыли? Вы что, знаете код?» Получилось угрожающе, но мне было плевать. Я увидела ответ в ее глазах, и мои собственные застелила пелена ярости. «Нет, ну это уже перебор. Она знает код от сейфа, где хранятся мои фамильные драгоценности. Я его не знаю, а она...» эта папка тоже там лежала спросила я хватая документы на клинику они были слегка согнуты будто их скрутили трубочкой конечно глеб и их впихнул подальше от меня понадежнее чтобы не нашла варя тебя это не касается уже строже произнесла станислава олеговна давай вернем документы на место а то еще напутаем чего и глеб будет недоволен «Да», – протянула я не в силах скрыть злой язвительной ухмылки, «он будет очень недоволен». Я совершенно случайно перевернула чашку недопитого чая, и тот растекся по столу, заливая файлы с карточками пациентов. «Варя!» – заорала свекровь и бросилась их убирать. «Ну что за неряха! Посмотри, что ты натворила!» Я не смотрела. Мое внимание было приковано к приоткрытому сейфу. И когда я дёрнула стальную дверцу, меня ждал очередной убойный сюрприз. Деньги, деньги, деньги. Их было очень много. Они практически занимали весь сейф. Тысячи долларов. Сотни тысяч. Но чего там не было, так это маминого чемоданчика с украшениями. Для него просто не осталось места». «А вы знали, что мы на грани банкротства?» – спросила я дрожащим от ярости голосом. Руки так и тряслись от желания все здесь перевернуть вверх дном. «Вот буквально все, казалось, в любую минуту я взорвусь, только на этот раз не от жалости к себе, а от злости Глеба. «Так, Варвара», – деловито заявила госпожа Юнина и захлопнула сейф перед моим носом, – «давай-ка ты не будешь лезть не в свои дела. Позволь мужчине заниматься бизнесом, твое дело заботиться о муже и растить ему ребенка, раз родить не можешь». Настолько грубой она никогда не была со мной, или, может быть, говорила все те же слова более завуалированно, Неважно, мы так никогда по-настоящему и не сблизились. Я всегда чувствовала холод с ее стороны. Она вроде бы и заботилась, но всегда в первую очередь о сыне. Хотя как иначе, будь моя мама жива, она бы глаза выколола этой Нигере. Где чемоданчик? спросила я, пряча за спину документы. Я чувствовала, что она знает. У меня... Сказала свекровь, начиная всерьез злиться. Она повысила голос и стреляла молниями. Глеб попросил придержать их, потому что у него нет места. Он переживает, чтобы их не украли. А тебе же думает, дуреха. Ты что это за скандалы мне устраиваешь на ровном месте? Варя, отдай документы, я тебе сказала. Она попыталась вырвать их, но я дернула сильнее, отчего женщина едва не упала, ударившись бедром о край стола. Я мгновенно успокоилась. И, «Извините», — попросила я, пытаясь взять себя в руки. «Ладно, пускай разбить ничего не выйдет, иначе точно выставлю себя ненормальной в глазах свекрови. Но уйти, и я все равно уйду. Это случайно вышло, я не хотела». Она смотрела на меня, как на ничтожество. Такого мнения, видимо, она обо мне и была. Вот и еще одна маска пала к моим ногам. Как странно смотреть на привычных людей и не узнавать их, Кто будет следующим? Друзья Глеба, которые всегда толкали восхищенные речи, мою честь, на всех посиделках? Девчонки в приемной папиной клинике, от чьих сожалеющих взглядов хочется спрятаться? Или такие милые и улыбчивые докторицы и коллеги Глеба, с которыми он наверняка переспал со всеми поголовно? Никто из них никогда не станет играть за мою команду». «В моей команде только один человек, вот только между нами пропасть в десять лет, и я на самом деле не знаю, кому могу верить, только себе, своим глазам, своим рукам». «Я забираю это», – проговорила отстраненно, «а больше мне брать здесь было нечего, если только деньги в закрытом и приколоченном к стене сейфе. Я сразу направилась в свою спальню, сняла со шкафа дорожный чемодан, который пылился там уже третий год, и начала собирать вещи, только новые, что выбрала для себя сама. Входная дверь грохнула, напугав меня до дрожи. Ушла. Ну и правильно». «Пускай валит». «А она там!» – голос свекрови остановил меня. Я так и застыла с вешалкой в руках, хмурясь и прислушиваясь к грузным шагам. «Если не ушла, то кому говорила? Артуру?» «Совсем с ума сошла девка». «Не Артуру. Дверь моей спальни тоже грохнула. Моя душа ухнула в пятки, когда я увидела на пороге Глеба». «Откуда? Почему он дома? А где же Артур?»